Не успел еще остыть интерес к жордановскому гермафродиту, как в Брюсселе появилась невзрачная брошюрка некоего Бергольца, в которой автор смело задал миру вопрос. Кто же был действительным автором Петровского завещания, которое уже всем набило оскомину? И в брошюре своей ответил сам император Франции Наполеон и привел тому доказательства Как видно, этот Бергольц был человеком хорошо начитанным. Он изучал Наполеониану тщательно и придирчиво. Потому-то Бергольц и заметил то, чего не заметили даже маститые историки. А именно, поразительное сходство высказываний Наполеона о могуществе России, как в начале своей карьеры, так и в ссылке на острове Святой Елены, со всеми 14 пунктами этого завещания. И тут и там, пишет Бергольц, «те же общие мысли, одни и те же заключения». А в местах, где биографы цитируют собственные слова императора, снова те же образы и выражения, которые можно найти в речах Наполеона и в документах, им продиктованных. Первый голос, пусть даже ошибочный, в защиту России прозвучал. Но брошюра Бергольца не имела никакого веса на безмене дипломатии русских продолжали трепать старым способом тогда российская историография подала и свой голос не с берегов прута не с поля полтавской битвы не со стола всепьянейшего собора ни наконец со смертного одра утверждали русские ученые Пётр великий никогда не писал своего завещания это верно почуяв приближение смерти, Петр велел подать ему грифель и аспидную доску. Тряскую рукою он вывел два слова — «отдать все». Но тут силы изменили ему, и он велел звать любимую дочь, умницу Анну Петровну, чтобы продиктовать ей свою последнюю волю. Когда же дочь явилась, император ничего не сказал, ибо уже лишился дара речи. Так и осталось от него завещание всего из двух слов отдать все. Что отдать? Кому отдать? Тайну этого он унес в могилу. Но Европа не прислушалась к русской истории. Тем более вряд ли, что знал о ней и сам Гайлярде, ставший за эти 30 лет солидным американским капиталистом и главным редактором Вестника Соединенных Штатов Америки. В начале 60-х годов Гейлерде решил побывать на родине в Париже. Здесь он совершенно случайно узнал, что Луи Журдан выпустил своего гермафродита, пожиная теперь лавры с схладного чела кавалера Деиона. Гейлерде нанес Журдану визит. «Дорогой коллега», — сказал он ему примерно так, — «очень рад, что озорник Деион не забыт. К стыду своему еще не читал вашего гермафродита, о чем и сожалею». Жордан, увидев перед собой живого Гайлярде, чуть не полез от страха под стол, но все-таки обещал доставить ему свою книгу для прочтения. И, конечно же, слово своего не сдержал. Гайлярде справедливо заподозрил, что здесь дело нечистое, а потому в 1866 году, снова появившись в Париже, Гайлярде уже не пошел к Жордану, сам достал себе его книгу и... Я, конечно, не присутствовал при этой сцене, но, возможно, что Гайлярде воскликнул именно так. Один раз меня обворовал Дюма, а теперь Жордан. В мире почти не существует литератора, которого бы хоть единожды не обокрали. И все же редко встретишь писателя, у которого бы другие писатели украли две книги подряд. Дело подсудное. Жордан был обвинен в контрафакции, на книгу о Дионе наложили арест, напрасно журдан приносил извинения Грд ничего не прощал. Он был журналистом техасского толка, выпускавшим газеты с револьвером в кармане, и Париж заблагоухал скандалом нового света, который нета старому. Тут закрутил усы великолепный дуэлант, литератор от убийства или точнее убийца от литературы, «Поль Гранье де Касаньяк», уже обнаживший шпагу. «Во имя девяти непорочных мус», — заявил он, — «я готов завтра же на рассвете проколоть Жордана». Но перед неизбежной смертью своей пусть-ка он заглянет в академический словарь, где контрафакция названа одним лишь словом — «воровство». О, как радовался, наверное, в гробу да и он, когда над крышкой его гроба раздались опять перезвуки мечей, столь любезные его дрочливому сердцу. Но этот спор над покойником закончился таким образом, что парижане только развели руками. Гайлерде вдруг встал в позу грешника и начал колотить себя в грудь, привлекая к себе внимание всей Европы. «Слушайте, слушайте, я буду каяться. Мне было всего 25 лет». Я как раз написал драму «Несельская башня», которую стащил у меня этот прохвост Дюма. Но вот я встретился с именем Де Йона и стал бредить тайнами. Воображение заработало, и прошу простить меня за то, что я тогда сгоряча намолол. Де Йон никогда не был любовницей адмирала Феррерса, как не был он и любовником английской королевы шарлоты У него не было детей, прижитых в России, и дети его не участвовали в пугачевском восстании, и не погибли в ссылке на пороге Сибири. Галларде чуть не плакал от раскаяния. Именно в таком духе он выпустил во Франции свою новую книгу о кавалере Деони. Самое любопытное, что к этому времени русская историография уже давно не верила ни единому его слову, а историки Европы продолжали верить. Небылицы Галларде, конечно, известный автору этой книги, но я совсем не пользовался ими при работе. Ничего случайного, возможности самые достоверные. Факты из жизни Де Иона я старательно просеивал через мелкое ситечко русской критической истории. Ко времени покаяния Гейлярдей история уже не грешила Вальтер Скоттовщиной, которую позже так остроумно высмеял Марк Твен в своем романе янки при дворе короля Артура». На первый план теперь выступила работа в архивах. Время красивых басен и лживых сказок в духе Вальтера Скотта кончилось. Сухой и черствый хлеб документов нужнее истории, нежели красивые расписные пряники. А что мог дать читателю Гайлерде? Самое серьезное у него было, опять-таки, завещание Петра I, якобы выкраденное Деионом из Петергофа. Вот Гайлерде его и впихнул в свою книгу. Мало того, в газете «Фигаро» он еще похвастал, что первый обнародовал этот знаменитый документ. Этим бахвальством Гайлерде таким образом урвал лучик славы из венца Наполеона. Но тут был расчет с очень дальним прицелом. Разоблачив себя почти во всем при покаянии, Гайлерде удержал за истину сам текст завещания. И от этого фальшивка снова укрепилась за бастионами достоверности. Тем временем, вдали от суеты и рекламной шумихи, в архивах Парижа трудился скромный архивист Эдгар Бутарик. Год за годом, не торопясь, рассудительно и мудро перебирал он старые выцветшие бумаги. Его интересовал черный кабинет Людовика XV, те таинственные депеши, за которыми крылись мрачные интриги секретной дипломатии XVIII века. И вот... На стол Европы была положена капитальная монография, в которой де отводилось почетное место. В силу вступил документ о де и на его основании Бутарик подтвердил, что да, кавалер де действительно сыграл едва ли не главную роль в дипломатии Семилетней войны между Францией и Россией в их совместной борьбе с агрессором Пруссии. И тут же, словно по сигналу, Начался поход в дипломатию Семилетней войны других историков. Брольи и Белау, Вадингтон и Вандаль, Бен и Валишевский, Готшкинс и Рамбо, Корнович и Шубинский. Все эти ученые не прошли мимо личности до Иона. Каждый признал за ним видную роль в создании коалиции против Фридриха, но зато историки окончательно запутались в его юбках. Некоторые, вроде Готшкинса, вообще махнули рукой. Это была самая настоящая женщина, и на этом точка. В 1875 году пришли могильщики к церкви святого Патрикия и, поплевав на руки, выкопали кости до иона, свалив их вместе с трухою гроба в одну общую яму. Легли поверх рельсы, гугукнул паровоз, и осталось имя Деиона только в списках покойников. Капитал Его Величества беспощадно раскидывал провода и рельсы, опутывая ими земной шар. Новая эпоха. В этой новой эпохе писателям жить стало труднее. Под раскаленной крышей Парижа сидел на чердаке совершенно голый человек и умирал от голода. Он был похож на бедуина ибо простыня была его единственной одеждой. Звали этого человека Эмиль заля. Вот упрямый талантище. Он работал крепко и точно. Кирпич за кирпичом откладывал он в фундамент своей будущей славы. Это был неутомимый каменщик мировой литературы. И слава пришла к нему, потребовалось переводить его на все языки мира, и тогда на пороге его жилища появился итальянец Вицителли, как переводчик Золя на язык английский. Я не знаю, каковы пути, что привели Вицетелли к де но, думается, именно отсюда, от общения с заля и возник интерес итальянца к давно угасшей личности французского дипломата и писателя. Вицетелли оказался умнее других историков. Для начала он поехал прямо в Тоннер, где в библиотеке провинции обнаружил вдруг массу бумаг самого Де-Иона, вицетели сидел в его доме стоящем теперь возле полотна железной дороги и где ныне музей Диона он слушал гудение того камина который напевал и даиону в тихий зимней ночи и вот родилась новая книга о Де Ионе, в которой автор навсегда разбил множество легенд и выводы вицетели сомкнулись с теми доводами которые еще раньше приводили русские историки самые недоверчивые и самые осторожные как в пользу Деиона, так и в осуждении его. Но Вицителле тоже не удалось похерить фальшивку. Завещание Петра засело в дипломатии Европы прочно, словно ржавый колун в сыром полене, ни туда, ни сюда. И эта фальшивка и по всю пору сидит там, в архивах. Ее не вытащишь зубами оттуда. История должна быть нашим помощником в жизни держать за настоящее, мы живем в будущем, обязательно исходя из прошлого. Предвижу, что найдется среди моих читателей такой, который скажет, ну ладно, это дело прошлое. Сейчас и люди другие, и время другое, гусиные перья заменены телетайпами, не шпаги звенят, а взлетают ракеты. Причем здесь завещание Петра Первого и Деиона этот, которого никто не помнит. Остановись, читатель, не спеши ты ошибаешься. Я должен и огорчить тебя, и озаботить. Нет, ничто не забыто. Фальшивки всегда удивительно живучи. Не время закрывать книгу. Продолжим. Наступили времена, исторически нам близкие. Алексей Толстой работал над романом эпопеи Пётр Первый. Советская кинематография поставила фильм о Петре, эту возвышенную ленту, насыщенную порохом и драматизмом прошлого. Политики Европы сразу насторожились. Отчего это большевики, не признавая монархической власти, так горячо пекутся о воскрешении образа императора Петра? Впрочем, догадаться можно. А в Берлине под грохот маршей кликушествовал Гитлер. Мы имеем прямые доказательства, что большевики являются лишь душеприказчиками Петра Первого. Азиатское учение большевизма, исполняя замыслы прежних российских цезарей, теперь вынашивает мечты о поглощении всего цивилизованного мира. Грянул 1941 год. Год нашей беды и нашего мужества. Год незабываемый. В ночь перед нападением на страну Советов царило необычное оживление в гитлеровском министерстве пропаганды. Геббельс и его подручные спешно фабриковали очередную фальшивку о русской угрозе миру. И снова за уши было притянуто сюда подложное завещание Петра I. Мы победили в этой борьбе. Казалось бы, вот конец. Нет. В высоком сверкающем здании ООН там, далеко за океаном, должны хорошо знать кавалера де Иона, ибо там до сих пор фигурируют фальшивые 14 пунктов мнимого завещания. Поборники холодной войны оживлены. С высокой трибуны звучат их уверения, что коммунисты — продолжатели захватнической политики царизма, что коммунисты мечтают о полном поглощении в свою ужасную азиатскую систему всего свободного мира. Никогда не думай, читатель, что история — это только история. Давние нашей земли и нашего народа удивительно сопряжено с нашим сегодняшним днем. Не верь тому, кто скажет тебе, это нам не нужно, это история. Иногда люди не понимают, что история — это и есть наша современность. Нельзя изучить современную жизнь и познать ее политические требования к нам без знания истории. Если человек говорит «я знаю историю», это значит, что он знает и современность. Если человек говорит «я знаю только современность», это значит, что он не знает ни истории, ни современности. Из ничего ничто и не рождается. Были люди до нас, теперь есть мы, будут и после нас. Воин русский на поле Куликовом — это воин при Куннерсдорфе, Воин при Кунерсдорфе — это воин на поле Бородинском. Воин на поле Бородинском — это воин на Шибке. Воин на Шибке — это защитник Брестской крепости. Изменились идеи, другими стали люди. Но родина у них по-прежнему одна — это мать Россия. И во все времена кровь проливалась во имя одного — во имя русского отечества. Мы не провожали в поход павших на поле Куликовым. Не нас разбудили рыдания Ярославны. Мы не знаем имен замерзших на шибке. И все-таки мы их знаем. Да, мы их помним, мы их видим, мы их слышим, мы их никогда не забудем, ибо это наши предки, читатель. В истории есть голос крови. Этот голос ко многому нас обязывает. Не будем искать славы для себя. Мы говорили в дни Батыя, как на полях Бородина, Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена.